Глава третья Социально-духовные проблемы современности. Проблемы взаимоотношений мужского и женского начал Любовь, брак, семья Космическое назначение любви 9 января 35 И величие, и любовь между противоположными началами должны рассматриваться как проявление космического закона Ибо истина. Духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения и творчества, вложенного в нас космическим велением бытия. К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли или, вернее, не хотят сейчас признать великого космического значения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждение всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и заключается главная цель — Главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все созидается мыслью, но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два начала, соединенные космической любовью. Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух начал. Много погрешили религии и особенно христианская, против величайшего таинства космоса умолением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета безбрачия или монашества, этого духовного нищенства как высшего достижения человеческого. Это страшное изуверство, сказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против космического закона. Также совершенно непоняты слова Христа. Всякий, смотрящий на женщину, уже прелюбодействуют с нею в сердце своем. Слова эти нужно понимать в свете того космического закона «сродства душ и законных браков», о котором уже я писала. Правильные сочетания дадут человечеству необходимое равновесие. Именно страшное прелюбодеяние разрушает человечество и грозит гибелью всей планете. Правильное понимание великого таинства, уважение к женскому началу переродят мир. Люди должны понять божественность любви в ее высочайшем проявлении и также искать здесь, на земле, ее отображение. И, конечно, даже само потомство как плод любви будет много выше потомства случайного совокупления. Потому брак только ради потомства есть явление безобразное и кощунственное. Мы должны всегда помнить, что человек есть сужденный создатель мира, потому все виды творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви. Лишь любовь выявляет все скрытые огни, так в основе каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Все в мире зависит от любви и держится любовью. Любовь должна вести к высшему постижению.